Двести восемьдесят Июнь первое. Учитель всегда у дверей ваших. Формула жизни. Нити жизни и нити смерти есть мысли, привязывающие сознание к полюсам либо света, либо тьмы. Учитель является полюсом света. Потому каждая мысль, к нему устремленная, есть дательница жизни. Не надо загромождать себя никакими соображениями. Принцип ясен и прост. Каждое устремление, к нему направленное, уже в самом себе благо. Мысленное представление в третьем глазе, его облика, являющего сущность света, устанавливает процесс трансмутации сознания той или иной длительности. Постоянное же держание в центре третьего глаза образа владыки этот процесс делает непрерывным. Вот почему утверждение этого в жизни является очень большим достижением. Процесс преображения сознания не прерывается ни при каких условиях, ибо сияющий лик владыки творит светом своим новую ступень сознания, независимо от приходящих условий настоящего отрезка жизни. Каждый такой отрезок жизни бессмысленен сам по себе но ценен лишь постольку, поскольку он обогащает опыт и увеличивает накопление чаши. Надо понять, что все события жизни — наши ничто, если они не обогатили содержание чаши. Так целая жизнь, проведенная в одуре лунной рефлекторности, без живой, активной, сознательной деятельности мысли и без труда, может быть вычеркнута из книги жизни. Следовательно, Ценность жизни обусловливается не жизнью, но отношением к ней сознания. Безвольное, автоматическое прозябание и подчинение условиям окружающей среды вредно безусловно. Ибо воля парализуется, то есть огонь жизни микрокосма тухнет. Люди, раздавленные жизнью, конченые люди. И угас дух их. Не о том говорится, что людей и обстоятельства переделывать надо. Плачь и скрежет зубовный во тьме, внешне всегда, но сознание свое, противоборствующей тьме и прошлом, сознание, огонь, несущий внутренне, побеждаемо внешним быть не должно. Ценим человека по активности его противоборствующего сознания. Жизнь это борьба, и воин света в бою и на отдыхе, и ночью оружие свое держит всегда при себе расплох его не застанут никакие неожиданности. Он готов к битве всегда. Постоянная дозорная готовность. Встать за утверждение огня своего, света своего, достоинства своего духа. Есть достижение Архата. Завет «Духа не угашайте, именно имеет в виду условия постоянного поддержания огня в святилище своем на алтаре сердца. Есть люди-тушители огней, Сознательные и бессознательные слуги темных и вампиры всех родов и видов, их остерегайтесь. Велик вред этих тушителей. Их надо распознать, и от них надо оградиться твердо и решительно. Даже можно послать стрелу защитную в случае особо активной вредоносности этих носителей тьмы. Если есть носители света, то есть и носители тьмы, Тьмою света потушить нельзя, но мыслями, подсылаемыми, можно. Темные шептуны язык видов. Так ключ преодоления жизни остается навсегда в руках победителей ее. Завет учителя, борьба и победа.